Глава восьмая. Лиззи. Вчерашние приключения вывели весь алкоголь, а сегодняшние пробуждение с чистым сознанием имело приятное послевкусие. Открыв фотографию, я вновь окунулась в вечер. Воспоминания затуманили голову. Те объятия, прикосновения. Зачем он делал это? Зачем полез наверх? Этот парень загадка. Днём его облизывает очередная кукла, вечером он делает что-то для меня, а ночью, вполне возможно, спит с другой. Подумав о третьем варианте, я поёжилась в кровати. Я никогда не испытывала ревность, но сейчас начинаю знакомиться с этим жгучим грудную клетку чувством. И я абсолютно не представляю, что будет дальше. Было бы разумно сходить куда-нибудь с Трентом, он хорошо и терпеливо ко мне относится. влюбиться в этого парня и прожить долгую счастливую жизнь, но это слишком легко. Кроме варианта с влюблённостью, заставить себя что-то чувствовать, не так просто, как кажется. Заметив в дверном проёме темную макушку, я улыбнулась. Доброе утро, спишь? Доброе утро, уже проснулась. Поднимаю одеяло, как делала всегда. В детстве это был призыв. Родители часто заставляли нас утром в одной кровати. Алекс залезает в постель и устраивается на соседней подушке. Я не хочу никуда идти, хнычет она, сморщив лицо. Я тоже. Но мы не можем бросить Беку в одиночестве. Тогда предложим ей приехать к нам прямо сейчас или можем где-нибудь встретиться. Алекс, блинт. Отчеканиваю я. Вы предлагаете прогулять учебу в первую неделю занятий? Хочется ступить на кривую дорожку хоть раз. У меня смена на работе. Ты вечно работаешь. Куктится она, из-за чего я улыбаюсь. Не всегда. Вторник, среду, пятницу с семи до двенадцати. Значит, каждую пятницу я буду проводить в одиночестве. Шутишь? Думаю, Том будет не против тебя развлечь в это время. Хихикаю я, играя бровями. Куда сходим? Куда-то сходить мы можем в субботу. Ну говорила. Только не удивляйся, если обнаружишь свою помятую кровать. Где твоя целомудрее чертовка? Не сми, порочить мою кровать, она девственно чиста. Как и ее хозяйка, добавляет она, а я закатываю глаза. Напишем байки и приготовим завтрак вместе. Меня не против, если ты согласна устроить день бунтарства. Плохие девочки. Алекс энергично кивает и довольно улыбается. Наше третье звено. Отозвалось сразу, соглашаясь надеть свой бунтарский наряд и выехать к нам. «Как думаешь, Бека и Крис смогут быть парой?» — спрашивает Алекс, рассматривая свои руки в воздухе. «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю». «Думаю, вполне могли бы быть. Но если ты и не заметила, то между ними ничего нет». «Да, но они уходили куда-то». «А я уходила с Джаредом, но это ничего не значит». «Вы — это совершенно другое дело». «Что не так с нами?» «Ты не будешь с ним. Он не для тебя». «Да, возможно, сейчас ты испытываешь к нему симпатию. Но она пройдёт». «С чего ты взяла?» Переворачиваюсь на бок и смотрю в стену, пока Алекс продолжает крутить руками в воздухе. «Потому что тебе не нравятся придурки. А он и есть придурок». «Единственное, о чем я смогла ответить — Непонятный хмык, прозвучавший как согласие и несогласие. Если несколько минут назад я подумывала на тем, чтобы поделиться с ней вчерашними воспоминаниями, то сейчас за все девятнадцать лет между нами появляются секреты. Я прошедшем решаюсь умолчать. Небольшое количество времени мы лежим в тишине, слушая шум машин, доносящийся из окна. Едва дыша, кусая губу и жмурясь от того, что как нелегко слышать подобное мнение. Это больно. Очень больно. Слишком мало людей, которые цепляют меня словами. И Алекс одна из таких. Её мнение важно для меня. Стук по входной двери поднимает с кровати лучшую подругу и как только остаюсь в одиночестве, задаюсь в борьбе с самой собой. «Ничего не меняется». Я продолжаю смотреть в одну точку, но теперь со слезами, которые катятся по щекам. Ты не будешь с ним, он не для тебя. Внутри зарождается чувство доказать обратное. Словно она бросила вызов, махнув красной тряпкой и кинув в лицо перчатку. Я знаю, я вижу, какой он со мной и какой, когда находится в компании. Проблема лишь в том, сможет ли он перестроить себя, не выставляя на показ другого человека. Я не знаю, я знаю, что он со мной и какой, когда находится в компании. А это очень свойственно Джареду, словно он прячет за маской придурка и безразличия совершенно иного Джареда, того, кто намного выше плоского дебилизма. Может быть, реальность будет бить меня по щекам, по голове, а то и вовсе сбивать с пути к его сердцу. Но я не могу не отыскать к нему верное направление. Это двоякое чувство бежать без оглядки и навстречу давит на виски. Доброе утро. Говорю я, выходя из комнаты, после того как совладала с эмоциями и убрала их в дальний ящик. Бека поворачивается на стуле, и улыбка на ее губах способна сложить стопку парней к ногам. Моя голова сейчас похожа на квадрат, но доброе утро. Странно, моя сегодняная чистейшая. Не сомневаюсь. Хихикает она, делая вполне понятный намек. Да, она права. Алекс оставляет данные слова без внимания. Чему я очень рада. Что готовим? Переводя тему, лучшая подруга размахивает лопаткой. Я яичницу с беконом. Предлагаю я. Не откажусь от блинчиков, добавляет Бекка. А я от салата, завершает Алекс. Закуска, горячее и десерт? Да здравствует королевский завтрак! Бекка энергично кивает, и в какой-то момент я даже подумываю, не съехал ли мозг подруги с опорной точки. Песня Louis Fonzie featuring Daddy Yankee, да спасибо, заставляет Белла двигаться восьмеркой. На кухне смешались вкуснейшие ароматы, пока мы танцевали, пели и готовили одновременно. Такое обеспеченное время всегда пролетает слишком быстро, и по этой причине хотелось растянуть мгновение, наслаждаясь каждой минутой. Тот утренний разговор остался за спиной, а настроение заметно улучшилось. Приготовление завтрака затянулось на час, потому что танцевальные баттлы были намного интереснее готовки. Такого отличного начала дня у меня еще не было. Улыбается Бэка, постукивая вилкой по тарелке. Я определенно готова приезжать каждое утро. В голову моментально ворвался парень по имени Джаред, из-за чего пришлось тут же встряхнуть ею, дабы выбросить всякие мысли о нем. «Тогда добро пожаловать!» Раскинув руки в разные стороны, Алекс заразительно улыбалась. «Чем займёмся?» — спросила я, кидывая взглядом опустевшие тарелки. «Фильмы, сериалы, пицца, алкоголь и...» Играя бровями, Алекс добавила. «Парни, парень тут только у тебя!» Смеясь сообщила я, и следующей точкой для внимания стала Бека. «Или мы чего-то не знаем?» «Я свободна, как в поле ветер!» — кивнула она. Тогда в субботу придется вам их найти, – сообщила Алекс. Что ты задумала? – вздохнула я, подхватывая вилкой последнюю полоску бекона на тарелке. Пора посетить вечеринку. Мы давно там не были. Мы были на ней в прошлое воскресенье, не слишком и давно. Хлевать! – пробубнила она с набитым ртом. Не решаясь начинать спор, я молчаливо согласилась. В любом случае уже нет выбора, если, конечно, кто-то вновь не решит облить меня водкой. Подобная перспектива не особо радует, поэтому тут же отклоняю идею. Падаю на диван, следом присоединяются Алекс и Бека. Что смотрим? Спрашивает первая. «Как насчет сплетницы?» — предлагает Бека. «Чак-бас?» — расплываюсь с мечтательной улыбки. «Эд Уэстфик» — как отдельный вид искусства. «Плохие парни». Бека подмигивает мне, делая вполне понятные намеки на определенного человека. Закатываю глаза и кручу головой. Пожалуйста, пусть он забудется хотя бы на день. Разве я так много прошу? А как же Дуглас Бут? Вновь оживает она. Эти англичане сплошное расстройство. Выдыхаю я. Заткнись. Доминик Шервуд занимает среди них первое место. Вступает Алекс. Неправда, фыркую я. Правда, восклицает подруга. Он же Бог. Твой Бог сейчас, скорее всего, занял место в аудитории. Лицо Алекс тут же меняется, взгляд становится тонким, от чего блестят глаза, влюбленная улыбка и мечтательный аханье. Сказка, а не парочка. Да, кивает она. Кто бы сомневался, смеется Бекка, и я подхватываю ее веселье. Я могла бы накормить Дугласа самым прекрасным ужином из лосося. Вряд ли он смог бы мне отказать после такого. Что за ресторан со звездами Мишлен? Интересуюсь я. Новый Орлеан, штат Луизиана. Подмигивает она. Через нас проходит все. Через нас всего лишь политика. Хмыкает Алекс. Тоска смертная. Не могу не согласиться с Алекс. Вашингтон слишком скучен для нас. Если полагаться на любовь к Испании и испанской музыке, мы по ошибке родились не в той стране. По венам бегает жгучая испанская кровь. К шести часам я уже собираюсь на работу, слушая грустную мольбу подруг с просьбой отказаться от работы. Не могу. Отвечаю на очередное хныканье. Она нужна мне, и мне нравится. Ладно, надулась Алекс. Обнимаю подруг и покидаю квартиру. Осознание того, что сегодня рабочий вечер пройдет в компании Макса, греет душу. Я, конечно, люблю периодически побыть наедине с собой, чтобы поразмышлять и погрузиться в собственные дилеммы, но находиться в обществе намного приятней, особенно сейчас, когда каждый новый шаг напоминает о Джареде. Это мой способ отвлечения. Хотя Каюсь, подсознание постоянно напоминает о нем. Привет, улыбаюсь я, проравнявшись баром. Развернув голову, Макс подмигивает и ставит на столешницу колу, которую забирает девушка и тут же ускользает куда-то в сторону. Привет, у меня кое-что для тебя есть. Надеюсь, это капучино с черникой и мятой. Ну это практически заряд бодрости, потому что теперь ты можешь спать на лекциях. Рассмеялся Макс. Конспекты, правда? Пискнула я, захлопав ладоши. Не благодари и прекрати ползать на коленях целуемой ноги. Достаточно простого спасибо. Очень смешно, хихикаю я. Сейчас вернусь. Пятница даёт о себе знать по взмаху волшебной палочки. Глупо надеяться, что все студенты забьются по домам братства. Некоторые предпочитают иной отдых. Но что-то мне подсказывает, что завтра могу оказаться именно в таком доме похоти и разврата. Время стремительно приближалось к ночи. Единственными минутками затишья мы пользовались, чтобы перевести дух и побыть в тишине. Все наши разговоры начинались с рабочих моментов и ими же завершались. Ближе к концу смены несколько листочков с номерами в комканом виде нашли свое место в мусорном ведре. Другие парни флиртовали и просили дать свой. Каждый из них получил ответ нет. Плошные шуточки, косые взгляды, глубые улыбки, которые намекают лишь на секс. Что из этого должно заинтересовать меня? Ничего. Устало улыбнулся Макс, сделав глоток воды. Вдвоем намного легче. Если бы я была сегодня одна, то могла вестирики лечь на пол и передвориться мертвой. Макс засмеялся, когда к бару приблизился клиент, сверкая очередной пошлой улыбкой. За этот небольшой период я привыкла к подобному интересу и теперь выполняла свою работу, не обращая внимания на намеки. Это как работать с психами, принимая их изюминки. Привет. Улыбнулся незнакомец. Мне знакома эта обольстительная улыбка. Сегодня подобных ей прошелся десяток. Если бы я могла, то сейчас спустила воздушные шарики, как в супермаркетах, когда за покупками пришел миллионный клиент. Как жаль, что я не та рыбка, которая клюет на крючок. Или не жаль? Добрый вечер. Что выбрали? Колу. Новая ухмылка и вид, словно он задумался над выбором. И твой номер. Слишком банально. Колу в каком стакане? Проигнорировав вторую просьбу, я приступила к первой. Большой стакан. Так что насчет номера? Ничего. Подумай по лучше. Сделаем вид, что у меня нет телефона. Ага. Уверена. Закатив глаза, я не стала поворачиваться, но столбенела, когда услышала слишком знакомый голос. Парализовала каждую клеточку тела. Уверена. Откуда он только появился? У него чёртов маховик времени или мантия невидимости? Медленно поворачиваю голову и, встречаясь взглядом с Джардом, глаза которого выражают полное холоднокровие и безразличие, словно в любую секунду он скинет руку и двинет в нос оппоненту. Это напоминает мультик Эй Арнольд, где Хельга вздыхает над фотографией Арнольда, пока рядом с её ухом противно сопит Брейни. Последний получает кулаком четко в нос, при том, что она даже не поворачивается. «А ты вообще кто-то...» Парень оборачивается и замолкает на полусловие. Это смешно и странно одновременно. Конечно, Джаред, может быть, и наводит ужас одним взглядом, но где у незнакомца яйца? Слишком много хочешь знать. С тем же равнодушием отвечает Джаред и, наконец, обращает взгляд к парню. «Ваш заказ», — говорю я, придя к жизнедеятельности. Парень не дает парочку долларов и смывается, а Макс едва сдерживает улыбку, чего не сказать обо мне. Ты решил отпугивать всех посетителей от бара? Нет, только тех, кто клеется к тебе. Жду тебя там же. Подмигнув, Джарод разворачивается и следует к дивану, как будто ничего не было. Закроешь смену или лучше я? Обращаюсь к Максу, но не могу отвести взгляд от Джарода, вальяжно шагающего к дивану. Вот так просто? «Убить взглядом кого-то, а потом улыбнуться мне?» «Можешь сама», — говорит Макс, и я медленно киваю. Поджимаю губы, когда Джаред занимает место на диване и вновь подмигивает мне. Следом его внимание приковывается к мобильнику, а я опускаю голову к отчетам. «Это не иначе, как сон». Вздыхаю я, из-за чего Макс тихо хохочет в уголке. Бросаю в его сторону испепеляющий взгляд, в ответ получаю улыбку. За короткое время разбираюсь с отчетами, переодеваюсь и выхожу из кабинета. Напоследок Макс очередной раз сыграется бровями, а я закатываю глаза. Прохожу мимо зеркала и поправляю волосы. Я поправляю волосы? Не иначе, как с брендила. Приходится утешать себя мыслью, что это для себя. Я и раньше поправляла волосы. Что в этом такого? Абсолютно ничего. Подсознание кидается шутками, пока я мысленно скрестила руки недовольно фыркую. Да к черту даже собственные чувства. Джаред поднимает глаза на шум, который издают мои ноги, шагая по плитке, и поднимается с дивана. Улыбка, которая как выстрел в мою голову. Уже все? Да? Мокрый асфальт на улице говорит о прошедшем дожде, как и люди, передвигающиеся под зонтиками. Как только ноги ступили из-под козырька, на голову моментально начали рушиться мелкие капли, которые прозорливо впитались в одежду. Занимая место в машине и теплый обдув ударяют в лицо, пока стучу зубами. Как прошла смена? Отлично. Как прошла тренировка? Продуктивно. Джаред пожимает плечами и смахивает влагу с волос. Чем занимаешься? Бокс. Решаю, что это лучшее время для допроса. В каком клубе занимаешься? Тут недалеко. Джаред бросает на меня секундный взгляд и отворачивается. «Люблю слушать ложь, когда знаю правду». «Ты перепела колы?» «Прекрати шутить. Ты занимаешься на другой стороне города». «С чего ты взяла?» «Неважно. Зачем соврал?» «Значит, так нужно». Отрезает он и выезжает на дорогу. «Это наша последняя совместная поездка, если я не услышу правду». «Я так хочу. Все?» «Нет». Я ответил на вопрос. Нет, не ответил. Я сказал, что я так хочу. Заявляет он, остановив машину на выезде. Кори глаза находят мои, и сейчас в них нет и намека на шутку. Не переживай. Ты знаешь последствия, если не будешь соглашаться. Что? Хмурюсь я, кажется, что я ослышалась. Я сам тебя сюда посажу. Услышала? Придурок. Фыркую я и отворачиваюсь к окну на запотевшем стекле, которого начинаю рисовать линии. Ага, соглашается Джаред, в голосе которого слышится улыбка. Скорее даже ее чувствую, а не слышу. Придурок. В голове вспыхивает воспоминание о того, как Джаред закинул меня на плечо и все-таки всадил машину. Моих сил недостаточно, чтобы сопротивляться ему. Да и хочу ли я? По приезду я, как всегда, получила сигнал колоксона в спину. И снова улыбнулась. «Точно придурок». Тишина и темнота встретили меня, как только открылась дверь в квартиру. И телефон подал сигнал о новом сообщении. В списке висело несколько непрочитанных. Алекс пару часов назад сообщила, что останется у Тома. Одно от Райана, в котором он пишет о завтрашнем прилёте в Нью-Йорк. И желание увидеться. Крайний от Джареда, который гласит «Не успел пожелать спокойной ночи». Оставляя его без взаимности и отвечаю Райну, согласясь им на встречу. Неторопливо провожу все ванные амьряды и замерз вопадываю в кровать, словно боревном, которое откинули в сторону после откопки. Телефон вновь напоминает о себе резким включением экрана. Новое сообщение от Джареда. Не злись, малышка. Вздыхаю, набирая просьбу отвалить, на что получаю подмигивающий эмодзи в ответ. Вздрогиваю из-за новой вспышки. На этот раз сообщение от Райна, который предлагает пообедать в каком-нибудь кафе. Без раздумий соглашаюсь. Я должна проверить эти чувства еще раз.